Ханна. Я узнала его с первого взгляда. Мы виделись тогда на празднике в саду, в нашу с мамой первую выловку. И это он рассказывал мне про божьих коровок, что они приносят счастье. Сразу вспомнила его серые волосы и его светло-голубые глаза, того же цвета, как одно из маминых платьев. Только на платье есть ещё белые полоски. Но потом вдруг засомневалась, потому как люди, с которыми он стоял в коридоре, так громко переговаривались, что она пугали сестру Рут, и она увела меня обратно в комнату отдыха. При этом мы так быстро шагали, что мне пришлось загнуть носки кверху, чтобы не слетели розовые шлёпанцы. Вообще-то сестра Рут обещала, что мы пойдём к маме, но теперь она прикрывает за собой двери и говорит: "Похоже, нам придётся ещё немного подождать, Ханна. Я смотрю на пол и нахожу нитку фиолетового цвета, наверное, с кофты сестры Рут. Она до сих пор на мне. Не расстраивайся, говорит сестра Рут и приподнимает мне подбородок. Позже мы обязательно к ней сходим, обещаю. Но перед этим я хочу выяснить, что там у них стряслось. Она опускает руку и ведёт меня обратно к нашему столу. У них видно с головой не в порядке. Кажется, она разговаривает не со мной, потому что так невнятно бормочет и даже не смотрит на меня. Всегда в разговоре нужно смотреть на собеседника. «Поднимают такой шум и пугают окружающих, как будто тебе сегодня мало досталось». «Ну, что это за люди такие?» Она несколько раз качает головой. «Ну, садись, Ханна. Сделаю тебе еще чаю, а потом пойду выяснить, что за спектакль они там устроили». киваю и сажусь за стол, а сестра Рот отходит к кухонному уголку. Слышу, как она открывает кран у меня за спиной, а затем гремит чайником. Кажется, я знаю, произношу я. Хм? Сестра Рот не слышит меня, потому что течёт вода. Кажется, я знаю, кричу я, но она уже перекрыла воду. О чём ты, Ханна? Клик, закрывается крышка чайника и щёлк. Включается кнопка на нём. «Знаю, что это за люди», — говорю я. У меня за спиной всё замирает. Похоже, сестра Рут снова ничего не понимает. «Я думаю, этот человек, который так кричал, — мой дедушка. Твой дедушка, отец кого-то из родителей, а в просторечии просто пожилой человек, точка». Я поворачиваюсь к сестре Рут, чтобы по её лицу определить, всё ли ей понятно. Конечно, ей ничего не понятно, и она снова таращится на меня. Вздыхаю. Они же кричали: "Лена!" объясняю я бедной глупенькой сестре Рут. Так зовут мою маму, помните? Кроме того, я его узнала. Я не жду, что сестра Рут попытается подумать самостоятельно, а сразу рассказываю про нашу с мамой первую вылазку. Как мы ехали по гладкой дороге в сад, где лужайка пахла как наше моющее средство, и цвели гортензии размером с качан капусты, на праздник, где угощали одной лишь нездоровой едой, и о моём дедушке, как он сидел со мной на траве и рассказывал про божьих коровок. Божьи коровки приносят много пользы. потому что поедают клещей и тлю, повторила я его слова. А ещё считается, что они приносят счастье. Сестра Рут между тем возвращается за наш стол. Мышиным шагом подкралась от кухонного уголка и плюхнулась на стул. Вода в чайнике давно закипела и, конечно же, остынет, а чаем мне так и не нальют. Так ты и в самом деле уже видела его? первое, что спрашивает сестра Рут, когда я замолкаю. Киваю. «Мы с мамой часто совершали такие вылазки. На море и в Париж. Эйфелева башня была построена к столетней годовщине французской революции и имеет триста двадцать четыре метра в высоту. Я наклоняюсь через стол и добавляю шепотом. Только об этом никому нельзя говорить». «Не понимаю». Сестра Рут снова лепечет. «Ну, что мы совершали такие вылазки?» Это секрет, иначе нам достанется мне и маме. А от папы? Да, я снова киваю. Мама ведь такая неумеха, не может даже печку сама растопить. Папа сказал бы, что есть слишком опасно водить машину, тем более со мной и так далеко. Да и Йонатан тоже наверняка рассердился бы. Вообще-то я не хотела больше думать о Йонатане. потому что мне его так жалко из-за всей этой возни с ковром, чтобы отвлечься, разглаживая платье у себя на коленях. У этого платья карманы с обеих сторон. На правом кармане снизу разошёлся шов, поэтому класть что-то можно только в левой. Почему твой брат рассердился бы? Вы не брали его в свои поездки? Ему бы всё равно не понравилось. Сестра Рут склоняет голову на бок. «Поначалу я не хочу говорить, потому что мне немного стыдно, но потом задумываюсь. Ведь я не виновата, что мама любит меня больше и предпочитает брать в поездки одну. Дело не в этом. Он бы рассердился, если бы узнал, что мы давали ему снотворного. Объясняю я, но не смотрю при этом на сестру Рут и продолжаю разглядывать свое платье. Мама непременно должна зашить правый карман». когда мы вернёмся домой